Седьмое. Мартин смотрел на распятого Иисуса и думал о воскрешении. Лазарь пролежал в своей гробнице мертвым четыре дня, прежде чем к нему явился Спаситель. Мартин открыл свой экземпляр Библии с комментариями Скофилда и обратился к Евангелию от Иоанна. В главе одиннадцатой стихе тридцать девятом Марфа говорит Иисусу, Уже смердит, ибо четыре дня, как он в гробе. Что ж, очень точно. Как и описание того, как Иисус вернул Лазаря из мертвых. Лазарь, восстань! И мертвый, облаченный в саван, так и сделал. Тогда Иисус приказал толпе развязать Лазаря, после чего Иоанн оборвал повествование и перешел к заговору евреев и фарисеев. Библия, которую Мартин знал, учил и любил последние сорок лет, была полна примеров возвращения мертвецов к жизни, но не таких, и всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек, — проговорил Мартин вслух. В пустой церкви его голос звучал тихо. Он задумался, оставались ли еще существа, которых он видел на улице верующими. Ведь когда-то многие из них были членами его прихода. За свои шестьдесят лет Мартин повидал немало. всем пережил укус медноголовой змеи, в десять — воспаление легких. Служил капелланом во Вьетнаме, вернулся живым, но буря в пустыне взамен забрала его сына. Единственного их с женой ребенка. Жену он пережил. Ее звали Чеся. Пять лет назад она умерла от рака груди. Пройти через все это ему помогла вера. Мартин нуждался в ней и сейчас цеплялся за нее, как утопающий за спасательную шлюпку. Однако он замечал, что подвергает ее сомнению. И не в первый раз. Господь посылал ему всевозможные испытания на протяжении многих лет, пусть и не такие основательные, как нынешние. Но, как Мартин любил говорить в своей пастве, милостивый Господь не стал бы тратить свое время на тех, кому было нечего предложить. Он пересек церковь, подошел к заколоченному витражу и посмотрел в отверстие от сучка в одной из досок. Рассвет еще не наступил в полной мере, но тьма понемногу отступала. Бекки джинжерич бывшая органистка, за ночь потеряла свое перепачканное платье и теперь сидела на корчиках среди кустов в одних только грязно-белых хлопчатобумажных трусиках. Обвисшие груди свободно раскачивались. Она погрызла чье-то предплечье, словно это была куриная ножка, а потом отбросила его в сторону и тихо застонала, уставившись вдаль. Что-то привлекло ее внимание. На улице возник мужчина. Он осторожно шел, прихрамывая. Одетый в грязные изорванные джинсы и фланелевую рубашку, он сжимал в руке пистолет, безвольно болтая им на весу. Пробирающийся в тенях труп он, казалось, не замечал. Затем мужчина устало рухнул на колени прямо на тротуаре. Изгородь зашуршала, и Беккер рванулась вперед. Но мужчина пребывал в полубессознательном состоянии и, судя по всему, не видел, что ему грозит. — Эй! — крикнул Мартин, застучав кулаком по доске. — Осторожно! Бормоча короткую молитву, старик бросился в притвор и попытался сдвинуть тяжелую деревянную скамью, прислоненную ко входу. Когда ему это удалось, он схватил с вешалки дробовик, отодвинул четыре недавно установленных засовы и выбежал наружу. Услышав шум, незнакомец повернул голову и увидел зомби, который, шатаясь, ковылял к нему. Он поднял пистолет и выстрелил. Пуля врезалась бэкки в плечо. Пробежав поперек двора, Мартин пригнулся, когда второй выстрел прошел мимо цели. Мужчина снова нажал на спусковой крючок, но опять промахнулся. Затем попытался выстрелить в четвертый раз, но у него закончились патроны. Он в недоумении посмотрел на пистолет и поднял взгляд на бэкки Потом закрыл глаза, и Мартин услышал его шепот «Прости меня, Дэнни». Мартин ударил существо дробовиком по спине. Бывшая органистка завалилась на тротуар лицом вниз, выбив пожелтевшие зубы. Мартин вставил заряд в патронник и приставил ствол к основанию черепа зомби. Бекки яростно закричала. «Ступай с Богом, Ребекка!» Он спустил курок. Мозговое вещество с осколками черепа забрызгали тротуар, будто пятна роршиха. Солнце выглянуло из-за крыш. Грохот дробовика разнес эхом по тихим улицам, приветствуя рассвет. «Боюсь, это привлечет внимание», — заметил Мартин мужчине. «Нам лучше укрыться внутри». Джим уставился на своего спасителя. Пожилой темнокожий мужчина протянул ему руку... И Джим ее принял. Несмотря на возраст, хватка у него была твердая. Мужчина был в мятых брюках цвета хаки и черных туфлях. Из-под воротника желтого свитера у него выглядывало что-то белое. Колорадка. — Спасибо, отец, — произнес Джим. — Вообще-то я пастор, — поправил его старик, улыбнувшись. «Преподобный Томас Мартин, и нет нужды меня благодарить. Поблагодари лучше Господа, когда будем в безопасности. Джим Терманд, и да, давайте убираться с улицы». Голодный крик, за ним еще один, больше мотивации им не требовалось. «Это ваша церковь, преподобный?» Старик улыбнулся. «Это Божья церковь. Я здесь просто работаю». Мартин устроил Джиму импровизированную кровать из скамьи и одеял. Джим сопротивлялся, настаивал, что ему нужно передохнуть совсем чуть-чуть, но сам тут же провалился в глубокий беспокойный сон. Мартин отхлебнул растворимого кофе и стал караулить, прислушиваясь к редким воплям тварей снаружи. Незадолго до полудня один из блуждающих зомби обнаружил труп баки и стал кормиться ее останками. Мартин с отвращением наблюдал, как еще несколько тварей, словно муравьи, собрались, привлеченные трапезой. Время от времени они оглядывались на окружающие дома и церковь. Мартин все думал, попытаются ли они внимательнее осмотреть окрестности, но их, очевидно, вполне удовлетворял имеющийся в их распоряжении бесплатный обед». Час спустя, когда кучка зловонных тварей рассеялась, от бэки остались только кости да несколько красных пятен, размазанных по траве и тротуару. Господи, — прошептал Мартин, — яви мне свою волю, ибо я более не могу этого вынести. Джим проснулся на рассвете, сначала встревожившись и будучи не в силах вспомнить, где находится. Сел, оглядел церковь И это не убежище. Но потом увидел священника, который улыбался в свете свечей, и вспомнил и подумал о Денни. — Вот, возьми, — Мартин вручил ему чашку горячего кофе. — Не самый хороший, но проснуться поможет. — Спасибо, — Джим кивнул. Затем, отхлебнув кофе, осмотрелся получше. — Тут вроде как безопасно. — Вы сами сделали все эти укрепления? — Священник тихонько усмехнулся. «Да, Божьей милостью, мне удалось привести тут все в порядок, пока не стало совсем плохо. У меня был помощник, Джон, наш уборщик. А то он заколотил окна. А сейчас он где?» Лицо Мартина помрачнело. На какое-то время он замолчал, и Джим начал сомневаться, что священник его услышал. «Не знаю», — отозвался тот, наконец. «Умер, наверное. А скорее уже и ожил». Он две недели как ушел. Хотел пригнать свой пикап, чтобы вывезти нас отсюда. Меня и Ребекку. Это она пыталась тебя съесть. Она была подругой. Мне жаль. Мне тоже. В общем, Джон был уверен, что это местная проблема. Думал, что власти могли просто оцепить эту часть штата. Он считал, что нам нужно добраться до Бекли или Льюисберга, то Ричмонда. Он ушел. — И больше я его не видел. — Насколько могу судить, этот кошмар сейчас творится повсюду, — сообщил ему Джим. — Я... я пришел из Льюисберга. — Пешком, как я понимаю, — проговорил Мартин, удивленно. — Как это тебе удалось? — Меня же почти съели, — признал Джим. — Кажется, я шел на автопилоте. — Иногда бывает, что люди вынуждены делать то, что должны, — священник вздохнул. — Я надеялся, что где-нибудь ситуация другая, и молил Бога, чтобы у меня было любительское радио или хотя бы пара радионаушников, которые носили ребята до того, как появились эти смартфоны, лишь бы знать, что происходит. У меня не было никакой связи с людьми, электричество почти не работало, только несколько уличных фонарей еще светили. Несколько дней назад я слышал, как пролетал самолет, но я его не видел. Когда я уходил, в Льюисберге электричество еще было. У меня работали радио, телевизор, и интернет. Хотя от них сейчас никакого толку. В мире ничего нет. И никого нет. Что же до самой проблемы? Это безумие длится уже больше месяца. А может и больше. Не знаю. Я потерял счет времени. Но мне кажется, останься в мире еще нормальная жизнь. Сюда уже прислали бы военных. Священник задумался а потом, извинившись, скрылся в смежной комнате. Джим принялся зашнуровывать ботинки. Вернувшись, Мартин предложил ему ужин, печенье-орио, хлеб, крекеры в форме животных и теплый виноградный сок. Набрал печенье и крекеры в воскресной школе, а хлеб и сок подавались для причастия. Они ели в тишине. Спустя несколько минут Мартин заметил, что Джим пристально смотрит на него — — Почему? — спросил Джим. — Почему что? — Почему? Бог позволил этому случиться. Я думал, конец света должен был случиться, когда Россия напала на Израиль, и нельзя было ничего купить, если у тебя на кредитке не было трех шестерок. — Это одна из интерпретаций, — согласился Мартин. — Но ты говоришь о пророчестве конца света и должен помнить, что существует много... Очень много различных идей относительно того, что все это значит. Я думал, когда мертвые вернутся к жизни, случится восхищение. Разве не это сейчас происходит? Ну, на самом деле слово «восхищение» не встречается ни в Старом, ни в Новом Завете. Но да, в Библии идет речь о возвращении мертвых к жизни, которые потом будут жить с Господом, когда он вернется. Без обид преподобный, но если он вернулся... Ту здорово наломал дров. — В том-то и дело, Джим. Он не вернулся пока. То, что происходит, это творит не Бог. Это деяние сатаны, которому была дана власть над землей. Это его рук дело там, снаружи. Но даже сейчас мы должны оставаться тверды и верить в волю Господню. — Вы в это верите, Мартин? «Действительно верите, что это все Божья воля?» Мартин сделал паузу, осторожно подбирая слова. «Если ты спрашиваешь меня, верю ли я в Бога, Джим, то да. Да, верю. Но что еще более важно, я верю, что на все есть свои причины, и на хорошее, и на плохое. Что бы ты ни слышал, плохие вещи делает не Господь». Когда случается торнадо, это происходит не по Божьей воле. Но это его любовь и его власть придают нам сил справляться с последствиями стихий И эта же любовь помогает нам выживать сейчас. Я верю, что он сберег нас не без причины. — Ладно? У меня есть причина. — Джим поднялся. — Мой сын жив, и мне нужно добраться в Нью-Джерси, чтобы его спасти. — Спасибо, что накормили и что укрыли, преподобный... И что еще важнее, вытащили мою задницу из передряги. Я бы хотел вам отплатить, если позволите. У меня немного чего есть, но в мешке лежит немного лишних сардин и тейлинол. «Твой сын жив?» — переспросил Мартин. «Откуда ты это знаешь?» «Да Нью-Джерси далеко». Прошлой ночью он звонил мне на мобильный. Старик посмотрел на него, как на сумасшедшего. «Знаю, звучит безумно, но так и было». Он жив и прячется на чердаке у моей бывшей жены. Мне нужно к нему». Мартин медленно поднялся со скамьи. «Тогда я тебе помогу». «Спасибо вам, Мартин, правда, спасибо, но я не могу вас об этом просить. Мне нужно идти быстро, я не хочу чепуха», — перебил его священник. «Ты спросил меня о Божьей воле и значении всего происходящего». «Да». — Это по его воле ты получил тот звонок, и по его воле остался в живых, чтобы его получить, и по его воле я тебя помогу. — Я не могу вас об этом просить, ты и не просишь. — Об этом меня просит Господь, — Мартин топнул ногой, а потом уже тише продолжил. — Я чувствую это сердцем. Не могу объяснить это так, чтобы было понятно, но мне кажется, что ты ответ на молитву. Я просил Господа, чтобы он снова дал мне цель, чтобы предоставил мне дело. Я думаю, это ответ. Я хочу помочь, потому что этого хочет Господь, чтобы я помогал». Джим не мигающим взглядом смотрел на него, а потом на его усталом лице медленно растянулась улыбка. «Хорошо», — он протянул руку. «Если такова Божья воля, думаю, я не могу стоять у нее на пути» они пожали друг другу руки, прежде чем усесться обратно. «Так какой у тебя план?» — спросил Мартин. «Нам нужен транспорт. Полагаю, у церкви ничего подходящего нет?» «Нет», — Мартин покачал головой. «Поэтому ведь Джон и ушел за своим грузовиком. Но на улице машин полно. Однако сомневаюсь, что служитель церкви знает, как их завести без ключей. Нет. Зато рядом с трассой у нас есть автосалон». «Там можно найти машину и ключи, и все, что нужно. Прямо у 64 четвертой». «Отлично», — сказал Джим. «Сам думал о том же, выбираясь из Льюисберга. Когда мы можем выдвигаться? Мне больше нельзя терять время». «Выйдем вечером», — ответил Мартин. «Эти существа, по сути, не спят, но так нас хотя бы скроет темнота. Только благодаря ей меня до сих пор не замечали. Я сижу тихо, днем за ними наблюдаю, ночью сплю». Поскольку окна заколочены, свечей они не видят. Но я веду себя осторожно. Стараюсь не давать им повода для любопытства. Что ж, будем надеяться, удача от нас не отвернется. Я же говорил тебе, Джим. Это не удача. Это Господь. Если тебе что-то нужно, просто попроси его. Джим принялся перезаряжать оружие. В таком случае пастор Мартин... Я попрошу у него танк. «Они умеют водить?» — выпалил Мартин, закашлявшись от удивления. Джим склонился над раскрытым на кафедре «Атласом». «Те, которых я видел вчера вечером, точно умели. И они умеют стрелять, а еще пользоваться различными инструментами. В общем, делать все, что умеем мы с вами. Они просто немного медленнее, по крайней мере, большинство из них. Это наше единственное преимущество». «Где-то неделю назад я видел одного, — сказал ему Мартин, делая свои ботинки водонепроницаемыми, — сына Мэтью Роддена, Бена. Мэтью работал у нас менеджером в банке. Так вот, Бен нес с подмышкой скейтборд. Не ехал на нем, а нес, как будто собирался прокатиться, если найдет подходящее место. Я тогда подумал, что это какой-то примитивный инстинкт, воспоминания из прошлого». «Это больше, чем воспоминания, скажу я вам». Джим помолчал. Он мысленно вернулся в тот подвал к тому, что ему сказали мистер Томпсон и Кэрри. Какая-то их часть, физическая, еще относилась к тем людям, которых он знал и любил. Но было в них и нечто другое. Что-то очень старое, даже древнее. И очень-очень злое я там был, — изрек труп мистера Томпсона, рассказывая о войне. Ну, то есть не совсем я, конечно. Это тело там было. Я вижу его воспоминания. Не думаю, что зомби — это те же люди, которых мы знали. Нет, конечно, те, Джам. Сегодня утром я застрелил Бекки Джинджерич. Она проработала у нас органисткой почти семь лет» джимби сильно попытался найти слова, чтобы выразить то, что думал. Он был строителем, а не ученым. Снаружи их тела прежние, это да. Но мне кажется, что нечто иное заставляет их оживать. Какая-то неведомая нам сила. У него в памяти всплыли насмешки зомби. «Ваша плоть принадлежит нам. Когда ваша душа уходит, вы становитесь нашими. Мы вас поглощаем, мы обитаем в вас». Джим рассказал Мартину о своем побеге из убежища. Дойдя до Кэрри и ребенка, он сделал паузу, а потом, проглотив ком, в горле закончил. Похоже, что они овладевают нашими телами, но только после того, как мы умираем. Как будто им нужно, чтобы сначала ушла душа, или что-то вроде того. — Демоны! — старик, понимающе кивнул. — Может быть, — согласился Джим. Но... «Я никогда не принимал рассказы о демонах всерьез. Мертвые ходят по планете. Джим, что может быть серьезнее?» «Ну да, да!» — Джим ударил ладонью по кафедре. «Но если они демоны, то разве мы не можем прыснуть в них святой водой, изгнать их навеки вечные?» Мы столько всего не знаем. Почему, даже если наделать в них дыр, это их не останавливает, а попадешь в то, что осталось у них от мозга, сразу падают? Они едят нас, но не для того, чтобы питаться, а просто потому, что они гадские садисты. Их тела гниют, мясо отваривается от костей, но они все равно двигаются. Джим умолк сам, пораженный своим выпадом. Он даже не осознавал, что плачет, пока не ощутил влагу на щеках. — Простите, преподобный, — извинился он. Я просто беспокоюсь за Дэнни. У меня нет ответов, Джим. Хотелось бы мне, чтобы были, но их нет. Только одно могу сказать. Они есть у Господа, и с Его помощью мы победим и спасем твоего сына. Джим согласно кивнул и уткнулся обратно в Атлас. В душе ему хотелось в это верить. Через час они уже готовы... Сели в последний раз обсудить план. «Я все равно считаю, что нам лучше избегать любых населенных пунктов», — проговорил Мартин. «Чем больше людей там жило, тем больше зомби, вероятно, обитает в том районе. Давай держаться деревенских дорог». «Договорились?» — уступил Джим. «Если бы речь шла только о нас двоих, я бы сказал, что нам надо подняться повыше в горы. Но чем дольше мы будем ходить, тем меньше шансов остается у Дэнни». Вся эта часть восточного побережья, кроме Аппалачей, по сути, один большой населенный пункт. Хотя бы на трассе мы можем избегать поселений, что больших, что малых. Если эти твари активно передвигаются, их много, нам легче будет от них убежать по трассе, которую я знаю, чем петлять по проселочным дорогам». «Логично», — Мартин кивнул. «Так вот», — продолжил Джим, — «мы заходим в автосалон «Шевроле», берем машину». «Оцениваем, сколько внимания привлекли. Если рядом никого не окажется, ненадолго заглядываем рядом в супермарт, запасаемся в охотничьем отделе и возвращаемся на трассу». «Нормально звучит?» «Не особо», — усмехнулся Мартин. «Но ничего лучше предложить не могу», — Джейм ответил улыбкой. «Идемте». Они прошли к выходу, отодвинули тяжелую скамью, подняли засовы и выглянули в ночь. На улице никого не было. Крадучись, они пересекли улицу и скользнули в тень. Мартин указывал путь. Скорость и выносливость этого немолодого человека удивляли Джима. Они пробирались между домами, стараясь держаться подальше от лунного света и редких участков, где еще работали фонари. Мартин вел через задние дворы, небольшой лесок вокруг бейсбольной площадки, мимо толстой водопроводной трубы. Периодически они замечали мертвецов или улавливали издаваемые ими звуки, но всякий раз успевали предусмотрительно спрятаться и не выходили из своего укрытия, пока опасность не миновала. Наконец, выбравшись с кукурузного поля, они подошли к парковке. Автосалон делил выезд на трассу с выставившимися в ряд небольшими магазинчиками, гастрономом сэкономка торговым центром Супермарт и несколькими заведениями фастфуда. Призрачные натриевые фонари заливали парковку желтым светом. — Похоже, заброшенная, — прошептал Мартин. — Думаю, что это безопасно. — Не думаю, что хоть где-нибудь вообще сейчас может быть безопасно, преподобный, — отозвался Джим. «Но выбирать нам не приходится». Пригнувшись, они пересекли парковку, пройдя между рядами новых машин. На нескольких авто виднелись среды вандализма. Разбитое лобовое стекло, порезанные шины, но большинство выглядело нетронутыми. Баннеры и стикеры обещали кредит 0% и предупреждали, что только два дня, а также умоляли «увези меня сегодня». Взгляд Джима привлек черный субурбан. «Как насчет этой?» «Думаю, вполне подойдет», — согласился Мартин. «Но как ты планируешь ее завести?» «Идемте, покажу», — сказал ему Джим. «Майк, мой друг, раньше продавал машины. Ключи у них обычно хранятся все в одном месте». Джим простоял молча целую минуту, запоминая идентификационный номер на стикере, снова и снова повторяя его в уме. Затем они направились в зал». Сзади что-то зашипело. К ним кто-то присоединился. А потом еще кто-то. Еще? Джим сдвинул брови. Какого черта? Мужчины обернулись, и что-то маленькое, черное и пушистое с воем бросилось на них. Они попятились, прижались к дверям гаража, и в этот момент дробовик Мартина прогремел, разорвав прыгнувшую кошку на две части. К ним стали подбираться еще три ожившие кошки. Шерсть их была вся в запекшейся крови и ошметках мяса одной хвост бессильно волочился следом, вися на единственной жилке. Животные уже пригнули передние лапы, готовясь к прыжку. Мартин неверяще уставился на них. «Это же кошки! Это зомби, Мартин! стреляйте блядь!» Они открыли огонь, убив двух тварей на месте. Третья зомби-кошка, плюясь от ярости, пробежала под машиной и выскочила с другой стороны. Мартин пальнул ей вслед, но Джим выставил руку, остановив его. «Бросьте ее! Если весь город еще не прознал, что мы здесь по выстрелам, то все расскажет этот кусок шерсти. Поэтому нам лучше поскорее отыскать ключи». «Даже животные», — проговорил Мартин, задыхаясь. «О, Джим, я и не представлял, насколько все плохо. В церкви тоже была мертвая змея и несколько животных снаружи, но я не думал, что это так везде. Я забыл вам рассказать. Да, все животные тоже, насколько я знаю». — И простите, что ругнулся. — Не нужно извиняться. Это было в пылу битвы. Перезарядив дробовик, старик подмигнул Джиму. — К тому же я сам бываю, ты похуже, выражаюсь. — Как делишки, мальчики. Оба резко обернулись, когда стеклянные двери салона распахнулись, и на парковку вышел зомби. Он ухмылялся, показывая белые десна и серый язык. В носу извивались опарыши. Некогда синяя рубашка и черные брюки были заляпаны трупными выделениями. На шее криво висел галстук. «Черт!» — Джим скинул пистолет. «Спокойно, сынок!» — проскрепел зомби. «Не надо горячиться!» «Ты лучше скажи, что мне сделать, чтобы усадить тебя сегодня в новую машину?» «Спасибо! Ничего не надо!» — голос Мартина дрогнул. «Мы просто посмотреть!» Джим выстрелил. Пуля вошла тварь в грудь. Зомби отшатнулся, ухмыльнулся и сделал еще шаг к ним навстречу. одна тогда, может, вопрос в том, что мне нужно сделать, чтобы усадить сегодня моих друзей у ваши тела?» За секунду перед тем, как Джим выстрелил еще раз, зомби успел пригнуться. Качнувшись влево, труп рванул вперед и ухватил Мартина за бедро. Чернокожий мужчина поспешил отпрянуть. «А, темные мяски!» Третья, выпущенная Джимом, пуля вошла зомби в висок и вышла с другой стороны. Существо рухнуло на тротуар, стукнувшись о бампер грузовика, что стоял перед ним. «Они же умные!» — заметил Мартин. «Почему он не подождал, пока мы подойдем?» «Зачем себя выдал? Не знаю», — Джим пожал плечами. «Может, они просто нас не боятся? Может, думают, что они лучше нас?» Мартин, нахмурившись, уставился на труп. «Пойдемте», — позвал его Джим. Осмотрев зал, они осторожно ступили внутрь здания. Джим быстро нашел то, что искал. Сейф, который висел на стене прямо напротив стола старшего продавца. «Была не была!» — он выстрелил в дверцу, и мужчины резко пригнулись, когда пуля отрикошетила от металлического замка в шкаф с документами. «Черт! Крепкая штука! Я думал, у нас получится отстрелить замок!» «Может, у него есть ключ?» — предположил Мартин, указывая на выход, где лежал труп продавца. «Может быть», — согласился Джим. «Сходите, проверьте. Он должен быть маленький и круглый, а я проверю магазин». Джим исчез в глубине здания, и Мартин, ничего не ответив, лишь смотрел ему в вслед. Священник вышел наружу и с опаской посмотрел на зомби. Тот лежал в том же положении, в каком упал. «Господь мой пастырь», — проговорил Мартин, приближаясь к телу. Когда он оказался перед трупом, вонь стала невыносимой. На предплечье мертвеца что-то извивалось, прокладывая себе путь в воскоподобной плоти. Набрав в грудь побольше воздуха, Мартин наклонился и потянулся к твари. Свет погас. Парковка погрузилась в темноту. Мартин, взвизгнув, попятился. Джим услышал он тоже вскрикнул от удивления. В здании было так же темно, как в магазинах и кафе. «Джим!» — Мартин вернулся внутрь. «Джим! Ты в порядке?» «Я да!» — Джим пробрался обратно в зал. «Похоже, электричество все-таки отрубилось». «Интересно, это только в этом районе или уже повсеместно?» «Не знаю, но если та кошка и наши выстрелы еще не расшевелили этих созданий, то это они уж точно заметят. Нам нужно идти». «Ключ я не нашел». «Ничего», — ответил Джим, поднимая ломик. «Зато у меня вот что есть». Он начал возиться с замком. Взломать сейф ломом оказалось сложнее, чем он предполагал, и прежде чем тот поддался, прошло целых десять минут. «Черт!» — Джим нахмурился. «Теперь что не так? Нам нужен номер той машины. После всего, что случилось, я его забыл. Сбегайте, посмотрите, только будьте осторожны». Джим схватил со стола продавца планшет и бросил Мартину. Проговаривая про себя очередную молитву, Мартин поспешил через всю парковку к Субурбану. Читать в темноте было нелегко, и ему сначала потребовалось какое-то время, чтобы привыкли глаза. Наконец, расшифровав номер, он записал его и потрусил обратно в зал». На полпути через парковку пастор учуял запах. Воняло, как зомби, которого они только что убили, только сильнее. Гораздо сильнее. Мартин припустил вперед. Он ворвался в дверь, широко раскрыв глаза. «Узнали — Узнали? — спросил Джим. — KLKBG-22J-4L-66-89-23. Но слушай! Мартин сделал паузу, чтобы перевести дух. Джим стал рыться среди ключей, выискивая нужный номер. — Какие последние четыре цифры? — переспросил он. — 89-23. Но... — Погодите минутку. — Там еще кое-что, Джим! — Секундочку. Есть — Есть! Он поднял взгляд на священника, и довольная улыбка на его лице померкла. — В чем дело? — Принюхайся на секунду, — велел Мартин. — Чувствуешь? — Джим глубоко вдохнул и закашлялся Иисусе. — Что это такое? — Они идут. Они рванули через парковку и добежали до Субурбана как раз тогда, когда первые зомби уже стали пробираться к ним через ряды машин. Основная масса тварей выскочила со стороны кукурузного поля и двинулась через прилегающие стоянки. Десятки зомби высыпали из дверей соседнего сэкономка. Завидев живых, мертвецы подняли ввергающий ужас вой и ринулись, либо заковыляли к ним в зависимости от состояния своих тел. «Пора валить!» — крикнул Джим и нажал кнопку на пульте, что висел на брелке. «Дверь не открылась». Он нажал сильнее, но все равно ничего не произошло. — Черт! Что такое? — спросил Мартин, глядя на приближающихся зомби. — Здесь система дистанционного запирания, и батарейка в ней села. Один зомби в комбинезоне на подтяжках уже почти подобрался к ним. Остановившись меньше, чем в 15 футах, он поднял вилы, которые держал в руке, и потряс ими в воздухе. — Сдавайтесь, люди! Наши братья ждут свободы! Сдавай! «Снимайтесь сейчас, и мы сделаем все быстро!» Джим в ответ выстрелил ему в голову. Издав булькающий звук, тварь упала, но вперед бросились остальные. Мартин поднял дробовик и выстрелил в окно со стороны пассажира. Затем, позбивав остатки стекла прикладом, пролез в проем. При этом его суставы протестующе захрустели Джим старательно целился, дожидаясь, пока зомби подберутся ближе, наставлял дуло на голову и только потом стрелял. «Скорее — Скорее! — крикнул он. «Там — Там подходят еще! Мартин упал на сиденье, почувствовал, как у него в спине что-то хрустнуло и стал возиться с замком, борясь с жгучей болью, разливающейся по позвоночнику. Стиснув зубы, он схватился за ручку и распахнул дверь. Парковку заполонили десятки тварей. Расстояние между живыми и мертвецами стремительно сокращалось. Уложив еще несколько зомби, Джим запрыгнул в машину и бросил свой мешок на сиденье посредине. Вставил ключ в замок зажигания и повернул. Двигатель ожил. Джим нажал на газ и их хорошенько тряхнуло. Кроссовер протестующе заревел, отказываясь двигаться с места. Пара покрытых пятнами рук уже протянула тянулась через разбитое окно, цепляясь за Мартина. — Ручник! — выдохнул Мартин. — Сними с ручника! — Черт, я про него забыл! — Мартин приставил ствол дробовика к подбородку зомби. Спустил курок, когда они рванули вперед, и грохот выстрела на мгновение оглушил обоих. Еще один зомби выпрыгнул перед ними и побежал прямо навстречу автомобилю. Джим, прибавив газу, сбил его, выругавшись достаточно громко, чтобы его усыпать Слышали даже сквозь рев двигателя, труп отскочил от бампера и упал, закорчившись в муках. От столкновения их тряхнуло, и Мартин вскрикнул, ощутив еще один укол боли в спине. Сквозь выступившие слезы он наблюдал, как впереди мелькала нежить. Джим провел субурбан по пандусу и выехал на шоссе. «Ну и ну!» — хихикнул Джим, указывая на дорогу. «Смотрите, кто тут у нас!» В свете фар застыла сбежавшая от них мертвая кошка а секунду спустя тихонько хрустнула под колесами. Джим оглянулся в зеркало заднего вида и увидел, что ее всю размазало по дороге, но части ее тела все равно продолжали подергиваться. «Жаль, голову не задело», — пробормотал Джим. Мартин застонал от боли. «Что такое?» — спросил Джим озабоченно. «Вы в порядке?» «Жить буду», — выдохнул пастор, открывая глаза. «Просто ударился спиной, когда лез в окно». «Я уже не так молод, как раньше!» Наклонившись вперед, Джим включил стеклоочиститель. Тот брызнул водой на лобовое стекло, смывая кровь и ошметки мяса. «У меня в рюкзаке есть более бульоутоляющие. Возьмите!» «Благословит тебя Господь!» — вздохнул Мартин и отстегнул ремень. Он залез в рюкзак и принялся рыться в вещах, стараясь нащупать баночку. Его пальцы сомкнулись на фотографии. Он достал ее и внимательно осмотрел. «Это твой сын?» — спросил он. Джим взглянул на фото. Мартин держал снимок, который он прихватил из убежища. Тот самый, на котором его сын держит свой трофей с гонок на миникарах. «Ага», — ответил он еле слышно. «Это мой сын. Дэнни». И они поехали в ночь.